Глава 122. Сифелинг разбушевался и жестко сказал. «Судя по травмам Фенглянга, ты уже близок к становлению магистром. Быть в состоянии достигнуть такого уровня в твоем возрасте, очевидно, не так уже просто. Однако твои способности все еще далеки от магистров. Я позволю тебе испытать битву с настоящим магистром, и ты заплатишь за травмы моего внука». Я крепко держал свой магический посох и стойко смотрел на него. «Точно, просветите меня своими навыками. Я всего лишь младший, поэтому я не буду вежлив с вами». Сказав это, я взмахнул своим посохом, и магическая сила вместе с силой боевого духа слились в лезвие, которое я призвал. «Я уже думал о том, как бороться с ним». Давайте посмотрим, сможет ли это заклинание, усиленное слиянием магии и духа, заполучить над Сифенгом преимущество. Это не было похоже на тренировку два дня назад, когда я сдерживал свою атаку во время спарринга с учителем Джен и учителем Ди. Даже если Сифенг не убьет меня, он заставит меня быть на грани смерти, и я должен бороться изо всех сил. Белый боевой дух выстрелил в сторону головы Сифенгли. Огненно-красный луч вышел из тела Сифенга одновременно с другим лучом из его посоха. Когда белый и красный лучи соприкоснулись, едва различимый звук удара распространился по воздуху. Вопреки всем ожиданиям я не отступил назад из-за атаки Сифенга, в то же время, как он отступил на три шага. Моя команда залилась громкими аплодисментами, а герцог Телли продолжал смотреть на меня, облокотившись на перила. Его лицо сменили шок и гнев. Он был настолько зол, что его лицо стало красным. Судя по этой атаке, казалось, что я был в более выгодном положении. Но это было связано с тем, что враг недооценил меня. Я планировал заставить Сефэнга заплатить за то, что он смотрит на меня сверху вниз, однако он отступил всего лишь на три шага, тем самым доказывая свою мощь. У меня не было достаточно времени, чтобы снова воспользоваться слиянием заклинаний, поэтому я запустил в него четыре лезвия света. Я не буду отброшен назад ответным заклинанием. мне удалось заблокировать яростную атаку Сифенга, воспользовавшись лезвием света. Сифелинг сказал. «Хорошо, дитя, у тебя есть кое-какие навыки. Всемогущее пламя стань яростным огнем, чтобы сжечь врага предо мной. Ярость Будды!» Элементы огня собрались вокруг, образуя тем самым вихрь с Сифелингом, стоящим в центре. Из-за этого вихря Мне было трудно дышать. Этому заклинанию трудно было противостоять. Я поспешно выкрикивал заклинание. Нельзя сравнить его и мои силы, поэтому я не должен принимать его атаки в лоб. Элементы света, мои великие друзья, я умоляю вас, используйте свои силы, чтобы стать бесконечными звездными лучами и устранить врагов пред собой. Сияние ярких звезд, Этому заклинанию будет нелегко противостоять. Я поспешно выкрикивал мое заклинание. Моя сила не была сравнима с его. О великие элементы света, мои большие друзья, я умоляю вас, используйте свои силы, чтобы стать бесконечными световыми лучами звезд и устранить врагов пред вами. Сияние звезд! Я был знаком с этим заклинанием. И имел такой большой контроль над ним, что даже учитель Джейн пострадал немного от этого заклинания. Сифенлинг закончил зачитывать заклинание. Огромное количество золотисто-красного огня образовало огромную человекоподобную форму и выстрелило в мою сторону. Его пламя было золотисто-красного цвета, несмотря на то, что его нельзя было сравнить с зеленым огнем. которым я воспользовался ранее. Это было заклинание по огромной площади. Элементы света безостановочно собирались вокруг меня, формируя вокруг бесконечные золотые лучи света. Я собирал их, чтобы сформировать девять золотых звезд и запустить их одну за одной в заклинание «Ярость Будды». Учитель Ди, который наблюдал за нашим поединком, воскликнул. «Хороший ход». Джангун действительно умен учитель джейн похвалил его этот мальчик действительно талантливое дитя он преуспел в борьбе с сильным заклинанием путем сосредоточения своего внимания на одной его точке как только девять золотых звезд встретились яростным пламенем первая звезда была быстро проглочена когда огонь практически проглотил ее вторая звезда тоже ударила в цель и поддержала первую. Им удалось остановить пламя от продвижения вперед. Девять золотых звезд слились воедино, становясь гигантской звездой. Когда две мощные силы столкнулись, она взорвалась. Вся арена была заполнена дождем из света и огненных искр. Сифенгли и я были вынуждены отступить. Из-за предыдущей атаки мы вымотались. Ни один из нас не имел преимущества над другим. Цефэнг не мог принять того факта, что он был остановлен младшим и гневно закричал «Феникс, явись!» Что за заклинание требует такого короткого чтения? Что такое Феникс? Несколько вопросительных знаков появилось в моем сознании. Что-то странное произошло, и вся арена резко нагрелась. Даже зрители за ее пределами почувствовали тепло. Пронизывающий визг зазвучал в воздухе, и огромный феникс появился над Сифенгли. Учитель Джейн, учитель Ди, учитель Лонг одновременно вскрикнули. «Легендарный магический зверь! Огненный феникс!» Первосвященник также открыл свои глаза и пробормотал. «Это действительно огненный феникс!» «Как Сифэнг заполучил его?» «Это необычный зверь!» Я был ошеломлен внезапным появлением этого крупного зверя. «Что это? Он действительно может изменить атмосферу? Он слишком страшный!» Огненный феникс имел черный орел на голове и нетерпеливо хлопал крыльями. Первоначально красные волосы Сифэнгли стали тускло-желтыми, а его красное лицо побледнело. Очевидно, ему с трудом удавалось контролировать Феникса. Он холодно рассмеялся. «Я прикончу тебя прямо сейчас. Даже если это будет означать дисквалификацию в турнире, я не против». Моя сила вызвала у Сифенгли сильную жажду убийства. Он понимал, что в течение нескольких лет мои способности только увеличатся, и он хотел устранить угрозу. Учитель Ди заметил, что я стою в оцепенении и закричал «Джангун, призови Сяо Цзиня!». Учитель Ди не знал, сможет ли золотой дракон с пятью когтями сражаться на равных с этим легендарным зверем. Но в этот момент это было лучшим решением. Я услышал крики учителя Ди. «Верно, у него есть феникс, а у меня есть дракон. У меня все еще есть Сяо Цзинь. Я закричал, «Я весь мой партнер на всю жизнь, Сяо Цзинь!» Засиял золотой свет, и огромное тело Сяо Цзиня появилось в центре арены. Когда Сяо Цзинь появился, он шокировал всех, поскольку никто прежде не видел драконов, ведь они считались мифом. Кто мог видеть его? Когда Сяо Цзинь почувствовал мой страх, он взревел и защитил мое тело, став предо мной. Сифен Гли воскликнул. «У тебя тоже есть мощный магический зверь, но он не сравним с моим, поэтому сдохни! Огненный Феникс, атакуй!» Огненный Феникс издал леденящий, визгливый крик и бросился на меня. Я закричал. «Сяо Цзинь, вперед!» Сяо Цзинь не послушал мой приказ, но применил несколько кратких заклинаний. У меня не было времени, чтобы спросить его, что же такое он применил, и поэтому выстрелил лезвием света в Сифенгли.